Глава 6 Церемонимейстер хлопает в ладоши. «Эй, все ко мне, сегодня плотный график, прыжки в мешках и песни у костра». Леонид Филатов, еще раз о голом короле. Проснувшись утром, я не застал Эллу рядом. Это было очень обидно, но я подумал, что, наверное, еще увижу ее сегодня. Все к лучшему. Предстоял первый день на новой работе, и мне не стоило отвлекаться. Вспомнив рассказы Сергея и Марины, я понимал, что надо быть начеку. С другой стороны, я совершенно не мог даже представить себе, какие пакости меня могут ждать, поэтому решил довериться кривой, которая обязательно вывезет. Ночь, проведенная с Эллой, настроила меня на оптимистическое восприятие мира. «Ну что ж», — сказал я себе, — «пока все совсем неплохо». Я привел себя в порядок и выглянул на кухню. Марины с Сергеем там не было. Их комната тоже была пуста. Видимо, они уже переняли стиль общения у чертей и не собирались мне помогать. Я наскоро перекусил и вышел из общаги. Первым делом огляделся. Когда я в лампе вчера доставил меня сюда, было уже темно. Теперь я решил осмотреть все в неярком утреннем свете. Окружающий пейзаж не радовал. Здание общежития стояло на небольшом пятачке, залитой асфальтом земли. Перед единственным подъездом стояла скамейка, возле скамейки урна. Фонарь с разбитой лампочкой завершал архитектурный ансамбль. Кроме этого, вокруг ничего не было. В буквальном смысле ничего. В десятки метров от подъезда земля просто кончалась. Дальше виднелась серая муть. В этой мути были видны странные здания и непонятные сооружения, плавающие в пустоте. Единственная аналогия, которую я смог придумать для этого сюрреалистического пейзажа, был пояс астероидов. Видимо, такую картину будут наблюдать там космонавты. Однако время поджимало, и я, вспомнив инструкцию Евлампия, стал искать телефонную будку. Она нашлась там, где он и обещал, сразу за углом здания. Обычная телефонная будка с выбитыми стеклами и телефоном с оторванной трубкой, криво висевшим на одном винте. Я зашёл в будку, На полочке под телефоном лежала толстая потрепанная книга. Называлась книга «Справочник телефонных абонентов. Урюпинск, 1968 год». Я оценил непритязательность навязчивого юмора и открыл справочник на букве «Е». Там значилась одна единственная запись. Евлампий 052 659 39 41. Я полистал справочник. Все страницы, кроме этой, были пустыми. Вариантов выбора у меня не оставалось. Я набрал номер Евлампия на скрипучем диске и стал ждать, что будет. Произошло следующее. У меня возникло ощущение, что меня стукнули по голове кирпичом, предварительно завернутым в поролоновый матрац. На мгновение я потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил, что стою в той самой приемной, в которой вчера меня встретил Евлампий. Телефонная будка оказалась чем-то вроде телепортационной кабины, о которых я так много читал в детстве, когда увлекался фантастикой. Интересно, что тогда эти телепортационные кабины у меня ассоциировались именно с повсеместно торчавшими будками телефонов-автоматов. В моей голове пронеслась мысль, вызванная этой ассоциацией, и смутное подозрение, которое, впрочем, тут же пропало. Я увидел Эллу и отбросил все посторонние мысли. Она сидела за столом, всем своим видом показывая, что мы незнакомы. Здравствуйте, Александр Леонидович, проговорила она тем голосом, которым секретарши шефа разговаривает с только что принятым на работу консультантом по матобеспечению. Евлампий уже ждет вас, проходите, пожалуйста. Элла показала мне на дверь слева от нее. и глазами добавила: "Давай, проходи, соблюдай конспирацию, вечером увидимся". Я вошел в кабинет. В отличие от кабинета его начальника, У Евлампия все было просто и строго. Не дожидаясь, пока я осмотрюсь или хотя бы поздороваюсь, Евлампий поднялся мне навстречу и предложил следовать за ним. Мы вышли из кабинета через другую дверь и оказались в тюрьме. От неожиданности я так громко ойкнул, что Евлампий меня услышал. — Эки, вы право, нервный, — батенька обернулся ко мне Евлампий. — Ну, тюрьма, а что же вы собирались увидеть? Райские кущи? Так это чуть повыше. А у нас тут по- простому знаете ли? Так что проходите, не стесняйтесь и не беспокойтесь, вам здесь не сидеть, а только работать. По крайней мере пока Мы прошли по коридору мимо пустых камер. Арестанты на занятиях неопределенно пояснил евлампий.